Глава 20 «Сверху! Опасность сверху, господин!» «Но я к тому моменту уже видел падающее на меня с самой крыши, примыкающей к школе девятиэтажки, тяжелое... Ведро? Меня хотели убить обычным ведром с краской?» Силой мысли скорректировав полет вражеского снаряда и отправляя его в сторону от себя, я, к сожалению, отвлекся от раскрутившихся в воздухе по моей милости ребят, и те стали бесконтрольно разлетаться по всему двору. Слава небесам, Вадим Александрович оказался здесь очень своевременно и сумел переловить всех космонавтов, тем самым спасая мальчишек от травм и переломов. Вряд ли большая часть из них в должной мере освоили навык укрывать свое тело барьером, так что случиться могло все, что угодно. Тем временем Калли сбросила с крыши человека, покушавшегося на мою жизнь, короткий полет, которого с торца здания, кажется, видел только я. А вот огромное белое пятно краски, в котором изгваздались трое из пятерых поднимающихся с земли ребят, вызывало большие вопросы у всех окружающих. А ну стой!» — крикнул мне в спину куратор, наблюдая, как я забежал за поворот. Устремившийся следом за мной Вадим Александрович ничего, кроме небольшого размера вмятины на земле, обнаружить не смог. «Он упал сюда!» — указал я пальцем. «Кто?» — тот, кто сбросил с крыши на меня ведро с той краской. «Он и правда упал туда, куда я указал!» Только вот не успев прийти в себя, сразу же исчез благодаря демонице, вытащившей всех кроме меня в лесок на той стороне реки. Со стороны казалось, что ничего толком и не произошло, только вот Кали прежде пришлось спешно выламывать вместе с креплениями камеры, направленные на этот участок старца здания, иначе ко мне могло появиться ну уж слишком много вопросов. Потому как сейчас незадачливый убийца не просто пропал, а уже переваривался в животе у дамы сердца нашего Бобика, который тот любезно открыл портал и отправил ей своеобразный знак внимания. Дальше была суматоха. На место происшествия набежала куча охраны, нас всех увели рассадив в разные комнаты. Откуда-то появилась и замдиректора, которая успела мне надоесть за столь короткий период нашего знакомства, и начальник охраны. Этот вообще не скрывал разочарования на лице, когда увидел меня живого и невредимого. Собственно, с такой недовольной рожей он и покинул кабинет, в котором меня держали, оставляя нас с этой неприятной женщиной наедине. «Итак, Обломов, на тебя очередная жалоба». Оглядев меня своим недовольным взглядом, произнесла Лидия Васильевна, останавливаясь напротив. «Никак не успокоишься!» В эту секунду я ощутил накатывающую в груди волну гнева. «Откуда в этой женщине столько яда и лицемерия?» «Будет какое-то объяснение тому, зачем ты пытался убить тех детей?» «Убить?» – удивился я. «Если бы не Вадим Александрович, то, судя по записям с камеры видеонаблюдения, нам бы пришлось отдирать их останки от ближайшей стены». «Понятно», – вздохнул я во второй раз уже не удивляясь такой интерпретации событий. «Что и говорить, скорее всего сейчас удаляются все видеозаписи, на которых можно будет прямо или косвенно отметить покушение на мою жизнь». Параллельно с этим обрабатываются и все свидетели случившегося происшествия. В соседнем кабинете создается новая история произошедшего, где я буду выставлен исключительно агрессором, да еще и потенциальным убийцей. Да, возможно, в это мало кто поверит, но никто и не желает, чтобы я дожил до дня каких-то разбирательств. Из недавно поступившего доклада от Кали на второе покушение отправят уже более серьезного человека, с которым, по их мнению, мне не совладать. Только вот есть одна загвоздка. Нагло убить ученика прямо в школе под объективами десятка камер – задача очень рискованная. Рискованная, конечно же, с точки зрения последующих вопросов и разбирательств. Поэтому мои оппоненты решили действовать иначе. Читала я сегодня про твои недавние приключения. Улыбнулась женщина. «Любишь все решать силой, говорят». «Говорят, вы тоже», — вернул я ей взгляд. «Оспевайте, у вас на это осталось совсем мало времени». В эту секунду наши глаза встретились, и я не мог не насладиться происходящим. Лидия Васильевна слегка покраснела, выпучила глаза и плотно сжала губы, отчего они вытянулись в одну полоску. Страх, ненависть и решимость перемешались в ее взгляде. Если бы я позволил себе выразиться более однозначно, то вполне возможно, что тетка бы решилась атаковать прямо сейчас. Все это было ясно и без чёрной дымки, которая едва ли не полностью окутывала стоявшую напротив женщину. Слишком многое стояло у нее на кону, в том числе и собственная жизнь. А в такие моменты крыса, загнанная в угол, будет атаковать без оглядки на ситуацию и будущие проблемы. Мне же нужно выиграть еще немного времени, поэтому я сделал глуповатое лицо, надул щеки и уставился под ноги, старательно запрещая себе и дальше язвить ей в ответ. «На время разбирательств тебя переведут в отдельную комнату. Я буду ходатайствовать о том, что ты опасен для общества». Бросив последнюю фразу, замдиректора развернулась на каблуках и вышла прочь из кабинета. Вскоре меня отсюда забрал Вадим Александрович и, к моему большому удивлению, повел на ужин. Мужчина был подавлен и изредка бросал на меня сочувствующие взгляды. В какой-то момент мне даже надоело наблюдать за тем, как он мысленно меня жалеет, и я, не выдержав, обратился к нему. Запугали, да? «А?» Стряхнув головой, отозвался мужчина. «Говорю, вас запугали. Заставили говорить под запись то, чего вы не видели». Ответом мне был его взгляд полный удивления и непонимания. Но я-то прекрасно знал, о чем говорю. И дело тут не в моей невероятной эмпатии или наличии навыка читать чужие мысли. Просто Кали передавала все интересное, что происходило вокруг, пока меня держали в заточении. «Не переживайте». «Скоро я с ними разберусь, и все будет нормально». «Ага», – выдавил из себя улыбку Вадим Александрович и отвел взгляд в сторону. Похоже, решил, что я дурачок. «Я же попивал вкусный компот, который мне перед смертью от чего то решили не портить, и разглядывал бойца охраны, приставленного ко мне в качестве стороннего наблюдателя и сопровождения. Высокий парень лет двадцати с немного длинными русыми волосами и слегка кривым носом. Судя по его простой внешности, некогда он и сам проживал в стенах этой школы, а теперь вот служит на ее благо и процветание. Своё внимание в мою сторону сотрудник службы охраны в открытую не афишировал, но я особо не скрывался, ужиная в нескольких столах от нас. После приема пищи меня, как и обещала замдиректора, отвели в отдельную комнату, которая находилась на пятом этаже и была под присмотром небольшого поста охраны. Единственного человека, сидевшего на этом посту, сменил тот самый молчаливый парень, что последовал за нами, едва мы с Вадимом Александровичем поднялись из-за стола. «Это вас послали меня убивать». «Чего?» – опешил мой охранник. «Сдурел, что ли?» Его удивление было искренним. Над ним напрочь отсутствовала черная дымка, да и сам человек не транслировал в мою сторону и капли агрессии либо неприязни. Напротив, в глазах этого бойца я наблюдал дольку сочувствия и несогласия с методами работы школьной администрации. Дурацкие вопросы и разговоры, как недавно с куратором, я, скорее всего, затевал из-за того, что нервничал. А! Ну! «Если будет шумно, лучше внутрь не входите», напоследок бросил я сморщившемуся в удивлении бойцу, прежде чем он захлопнул за мной дверь в секцию, запирая ее на ключ. «Проверяй», – приказал Димоницы, параллельно силой мысли, выводя из строя все камеры, которые в данную минуту меня снимали. Внутри секции, помимо средних размеров коридорчика, было две двери, одна из которых вела в жилую комнату, предназначавшуюся для сна а вторая от душевой и уборной в одном флаконе. Жилая комната, кстати, была самая обычная и отличалась от той, где жил я с ребятами, лишь тем, что мебель здесь стояла из расчета только на одного человека. В связи с этим здесь было очень неуютно и непривычно просторно. Достав телефон из кармана, я было хотел попробовать вновь позвонить графу с князем, раз уж эти благородные задницы слишком заняты, чтобы сделать это самостоятельно. Но вышел облом. Мобильник напрочь отказывался находить сеть. Похоже, кое-кто заморочился, и комнату, где я сейчас нахожусь, плотно накрыли глушилками или вовсе закрыли для связи всю территорию нашей школы. Что ж, это довольно умно с их стороны, но против меня не поможет. Дядя Сережа, это что такое? Сколько можно трубку не брать? Мне в ту минуту так отчаянно хотелось материться, что я был готов и графу пару ласковых сказать. Правда, я вовремя пришел в себя и ограничился лишь двумя вопросами, но немного не сдержался в интонации. Впрочем, Сергей Константинович пропустил мои вопросы мимо ушей. «Леха, ты где? Почему телефон выключен был?» «Связь глушат». Вздохнув, бросил я, оглядывая пустырь в километре от школы, на котором, собственно, я и сидел, наблюдая за многоэтажкой, где располагался жилой блок нашей школы. «Это не важно. Вы сделали анализ той штуки, что я вам передал через Алину?» «Сделал. И мне очень интересно, откуда у тебя эта дрянь?» – уже намного более сдержанным тоном спросил собеседник. У нас сейчас очень мало времени на разговор. Как скоро вы сможете приехать в школу? Завтра утром, подумав, ответил граф. Есть большая вероятность того, что завтра утром я буду уже мертв. У вас есть около часа. Что? Я не шучу. Ну, Леха! Рыкнул в трубку мой собеседник, но затем смягчился. Я вылетаю, но за час могу не успеть. Мои ребята успеют добраться раньше. Высылаю машину». «А там будет кто-нибудь, кто сможет обезвредить Беляева». «Аристарха Дмитриевича?» переспросил Сергей Константинович. «Именно». «Ты серьезно?» «Да, дядя Сережа, да. И не только он. Я скидываю всю известную мне информацию вам текстовым сообщением». А затем, подумав, добавил. «А ваши ребята без вас здесь будут бесполезны, и только мне все испортят». В принципе, никто не заставлял меня наводить такую панику и ажиотаж по телефону. Я мог просто спокойно дождаться на этом пустыре, пока приедут белорецкие, и затем вместе с ними пройтись по школе, указывая пальчиком, кого упаковать. Но для того, чтобы верхушка злоумышленников не сбежала, а также еще сильнее заморала руки попыткой уже дважды меня убить, я решился на предстоящий бой. Правда, финальной каплей в пользу такого решения стало не только мое аномальное рвение к тому, чтобы добиться справедливости в этом деле и с поличным поймать всех причастных. Нет, это был личный вызов самому себе. Я не собирался биться честно и использовать только лишь свой личный ресурс. Напротив, была цель проверить боеспособность нашего отряда целиком против сильного одаренного человека, а не монстра из разлома. В конце концов, отступить возможность была всегда. Находиться непосредственно в самой комнате и отдыхать на кроватке меня предостерегла Кали. Поэтому, оставив там Бобика с большим предвкушением, наблюдавшего за единственным в помещении окном, я развалился прямо на полу за дверью. Прежде, конечно, вытащил сюда матрас с подушкой, чтобы хоть немного сгладить сложившееся неудобства. Ну а для полного комфорта, при ожидании собственного покушения, я решил устроить самое настоящее звездное небо на небольшом потолке коридорчика. Для этого расщепил на разного размера шарики концентрат своей маны и с помощью телекинеза принялся лепить формы известных мне созвездий. Большую и малую медведицу вспомнить было легче всего, а вот дальше процесс сильно затянулся. Я так увлекся, что Цефея и дракона принялся расставлять уже над Бобиком, который, кстати, наблюдал за процессом с несвойственным ему интересом. «Господин, что это?» завороженно наблюдая за светящимися под потолком шариками, произнесла Калли, недавно вернувшаяся с разведки. К этому моменту бесовка успела посетить и нескромную обитель нашей замдиректора, и комнату видеонаблюдения, так называемую мониторную, где в томительном ожидании засел Аристарх Дмитриевич, выгнав оттуда всех подчиненных. За происходящим в моей комнате он наблюдал с дежурного дрона, который был снят со своей задачи патрулировать территорию и сейчас завис недалеко от моего окна. Высунуться и сбить его я не рисковал. Кали сообщила, что вот-вот должно все начаться и незачем убийце облегчать его задачу. Что же касалось Лидии Васильевны, то женщина проводила вечер с любовником, передав задачу по моему устранению своему подельнику. Как что? «Созвездия!» «Вы уверены?» – внимательно оглядела меня демоница. «У нас на небе нет таких звездных рисунков!» Начала была она, но нашу беседу бесцеремонно прервал короткий неприятный скрип со стороны окна. Учитывая, что дверь в комнату была открыта, услышали мы его весьма отчетливо. Далее события понеслись в вскачь. По ушам ударила мощная волна воздуха, весь урон от которой принял на себя мой щит, а следом из соседней комнаты посыпался набор самых разных звуков. Взрыв, вскрик, ежиный рык, удары о стену, русский мат и еще две ударные волны. Вишенкой на торте стал завывающий сигнал тревоги, доносящийся из выбитого окна. Я тоже в стороне оставаться не собирался и обрушил все свое звездное небо на едва выживающего под гнетом огромного бобы наемника. Убийца, как тому было и положено, скрывал свое лицо под маской, которую сейчас буквально облепили светлячки, стремительно прожигая барьер этого урода. К слову, ни с кем прежним из моих бывших соперников этот человек сравниться не мог». Будучи полностью ослепленным, придавленным ежом к полу, он выплеснул очередную волну силы, впечатывая меня в стену и слегка отбрасывая ежа. Но помогло ему это ненадолго. Наш колючий товарищ был просто молниеносен в своих атаках и вновь припечатал убийцу к полу. Я тоже не сплоховал, удержав концентрацию на своей атаке светлячками, следом же посильнее открывая краник и отпуская тем самым в их сторону целую прорву своей энергии. Такого напора и так немало пострадавший к этой минуте барьер оппонента просто не выдержал и быстро прохудился, после чего наемник моментально остался без головы. Беспощадные светлячки ее выжгли так быстро, что я даже не успел моргнуть и глазом. Пока я ошарашенно смотрел по сторонам и переглядывался с демоницей, удерживающей дверь в секцию, тем самым не пуская внутрь охранника, Боба в пару мгновений сожрал опавшее окровавленной куклой на пол тела моего неудавшегося убийцы. Сожрал полностью, с формой и всем обвесом, который на нем, возможно, был. Даже крови на полу не осталось, все вылезал. Задача Кали на время этого боя была довольно простой, но не менее ответственной. Демоница должна была не только блокировать входную дверь и контролировать угрозу с тыла на всякий случай, но и следить за моей безопасностью, чтобы в крайнем случае выдернуть из лап врага, если тот окажется нам не по зубам. Да, тупо умирать героической смертью, в случае чего я тоже не собирался. Взглянув в окно, я с удовольствием отметил, что дрон лежит на земле под окнами. Полагаю, слишком близко подобрался к окну и не выдержал взрыва, который я устроил, как только убийца пробрался в окно. Концентрат чистой силы, который я получил в дар от Ксюши, очень помог мне в самом начале текущей схватки дезориентировать врага. Правда, серьезный взрыв я устраивать побоялся, отчего использовал лишь небольшую часть переданной девчонкой энергии. «Уходите», – устало произнес я своей команде, присаживаясь на чудом уцелевший в углу комнаты стул. «Какого хрена тут?» Ворвавшийся боец службы охраны прервался на полуслове, ошарашенно оглядываясь вокруг. Небольшая полоска света, попадавшая через открытую в секцию дверь из холла пятого этажа, не позволяла непривыкшему к темноте глазу детально разглядеть помещение. Пару раз бесполезно ткнув по переключателю света, парень достал из кармана телефон и, включив фонарик, принялся с ужасом разглядывать еще недавно целую комнату. В воздухе пыль, окна больше нет, мебель в дребезге, на стенах и потолке не только следы копоти, но и непонятные дыры в штукатурке. «Ты че здесь натворил?» – слегка дав петуха, воскликнул боец. «Защищался!» В эту секунду послышался шум в коридоре, а следом сюда ворвался отряд спецназа, буквально втыкая в бетонный пол бедолагу, стоявшего рядом со мной. «Жив? Цел?» – вертя мою голову в своих руках и осматривая со всех сторон, спешно произнес граф Белорецкий. «Всё нормально. Этого отпустите», – добавил я, наблюдая, как вяжет бедного охранника. Разберемся! отмахнулся командир группы захвата. «Я уже за вас во всем разобрался!» «Этого отпустите!» Настойчиво добавил я с нажимом, поглядывая на вошедших. «Виктор, развяжите его!» Спокойно вслед за мной произнес граф.